Глава 19. Любопытство отрубает пути. В рот те, кто говорит, что утро добрым не бывает. Я с удовольствием потянулась на мягкой постели, совершенно как кот вытягивает лапы в разные стороны. Очень даже зря. Смазанные каким-то чудо-средством царапины засоднили, а вчерашний след от хлыста отозвался протяжной болью. Нет, всё-таки они правы. Уже потом я смогла осмотреть место, где спала. Да, обычный такой уголок лекаря. Места много, людей, всего пара безнадёжных товарищей, в одном из которых я узнала вчерашнего недомучителя. Поёжилась от мурашек по коже. Как оказалось, спать в том, в чём ходила весь день, было очень плохой идеей. Но выбора мне не дали. Где же всё-таки мои вещи? Пропали безвозвратно? Эх, если бы тут вместо вредного старикашки была мисс тэд из университета. Возможно, я чувствовала бы себя не так паршиво. Потом меня почти под конвоем повели в сторону комнаты, где оставались мои соседки. Так грустно, что по моей глупости пострадали невинные люди. Мне не давала покоя мысль о странном пауке, слишком уж похоже на то послание из дома. И в то же время другое. Ведь в первый раз был пожар, которым к счастью, никто не пострадал. Но сейчас я чудом избежала горькой участи. Неужели меня целенаправленно заманяли в замок? Но зачем? Чтобы я заработала денег? Сама же улыбнулась своим мыслям. Теперь и мои соседки пострадали. Из-за меня. Конечно, сблизиться мы не успели, скорее относились друг к другу нейтрально. Но теперь, когда меня доставили до комнатушки на глазах у множества людей и толкнули в сторону двери, попутно оглашая наказание. выражение их лиц сменились с недоуменного на истерическое и даже злобное. Глаза заливала вина, выплескиваясь слезами. Так обидно и больно мне было, только когда разъярённая толпа пошла на лидера и чудом не растерзала папу. Однако мои страхи не оправдались. Стоило поднять заплаканные глаза, я увидела лишь удаляющиеся спины странного следователя и его помощников. И вновь осталось перед осуждающими людьми. Старшая женщина нахмурилась и злобно прошипела. «Вот же ж! Не было беды! Какого вшивого ты туда полезла? Совсем дурная, что ли?» Просто пожала плечами и привычно выслушала оскорбление в свой адрес. Так делала мама. Не привыкать. Но всё равно стыдно и обидно. Второй день на кухне обошёлся без экспериментов с нашим сознанием. Уже чудо. Чувствовать на себе взгляды было неприятно. Мыть посуду вне очереди — тоже. Но хуже всего мне становилось от осуждения. Оно серыми хлопьями оседало на мне, оставляя свой грязный след на коже. Такого же цвета пена сейчас размазывалась по кастрюле. Марта, соседка по комнате, весело болтала с обаятельным мальчишкой в смешном колпаке. Шалун, он с любовью обращался ко всем девушкам, но особенно его манили пирожки, которые покрывала глазурью моя невольная коллега сети дорогая!» Глаза мальчишки загорелись такой нежностью, что, будь пирожок живым, он бы знатно покраснел. но пожалуйста!» «Нет и не проси!» Вот это сила воли! Залюбовавшись на них, невольно отвлеклась от своей задачи, чем заслужила строгий взгляд главного повара. «Ну, дорогая, прелестнейшая сети богиня моего сердца!» Стайка женщин тоже с интересом отвлеклись от разговора, наблюдая за ними. «Ну, дай мне один», — он понизил голос до интимного шёпота, но всё ещё с опаской проговорил. «Шанс! Прелестнейшая!» На что девушка лишь зарумянилась от комплиментов и спрятала очередной украшенный пирожок под тончайшую скатерть. Марта, кажется, хотела что-то сказать, но была вынуждена замолчать под грозным «Нет! Я же сказала!» На что мальчишка надулся, как лягушонок, и она невольно прыснула со смеху, и проговорил «Коварная, жестокая, ты разбила мне сердце!» и вылетел из кухни, приговаривая «Жестокая, недоступная, тёмная богиня, как Лидиро!» и сбежал под хохот поварих, а я вернулась к чистке кастрюли. Жирные серые пятна некрасиво оседали на стенках и медленно стекали вниз. «Да, не глазурь, но при здесь Лидиро?» не заметила, как произнесла это вслух, на что получила. «Из какой глуши ты вылезла? Ты не местная?» Немного смутилась от такого вопроса. Марта смотрела на меня взглядом нашей местной королевны. Да уж, не удивлюсь, если бы они с Вероникой встретились, то непременно подружились. Лучше всего мне дается роль презренной дурочки. Как же бесит. Уже чувствуя, что неизвестные мне демоны просыпаются, услышала лишь. «Лада с тобой». «Верно и вправду в этот раз больше приезжих, чем обычно». «У нас как раз перерыв. Вот и расскажу, только эти...» Женщина в ярком чептике немного сморщилась, оглядываясь на вновь пришедшую на контроль охрану, а после невозмутимо улыбнулась. «Сейчас пошлем малых перенести заготовленное, а затем и сами сможем поесть». Главный же покачал головой и подхватил. «Сегодня очень ответственный день. Сейчас все перекусим. Потом, если управимся до шести вечера, можно будет отдыхать». Так, раздав указания, Он последовал в сторону выхода. А за ним начала проверять наши действия стража. Не знаю, каждый ли год такая охрана, но это и правда очень напрягает. Зато какой эффект. Если в первые разы я дергалась и краснела под пристальными взглядами, то со временем расслабилась и даже смогла особо не обращать на них внимания. Я в толпе людей, разных, зато довольно сплоченных и добрых. А это значит, что все будет, если нехорошо, то нормально. Конечно, как и в любом дворце, служащие и их наниматели не особо контактировали в плане приема пищи. У нас, например, была отдельная столовая. На нижнем ярусе было тепло. Одна из местных поварих поставила перед нами целый чан наваристого супа, а поварята нарезали хлеб и расставляли приборы. Где-то тренькал крышечкой чайник, а люди по очереди брали тарелки и рассаживались полукругом. Во главе стола будет сидеть старший, мы же вольны сами выбрать себе место. Горячий наваристый суп приветливо сверкал веточками улыбай травы, а я с наслаждением погрузила ложку в золотистую прелесть, источающую такой аромат. М, м м Соседи мои также гремели ложками. И вновь мой взгляд зацепился за соломенную косу моей соседки. Та сидела насупившись, не оставляя надежды привлечь к себе внимание, однако ее никто не замечал. А после та, что звала себя госпожа Стефана, села около печного огня и завела свою историю, вплетая в нее нотки загадочности. Не скажу, что давно это было, но говорят, что множество осколков древнего артефакта блуждают по миру, возрождаясь то здесь, то там. И нам повезло. Однажды моя знакомая шла по улице и заметила, как наглый воришка украл у дамы с ребенком сумку и очень испугалась, как вдруг... Будто огненная птица с небес спустилась девушка, тонкая, как тростинка, в красно-черной одежде, сверкающей алым огнем, да как погонится за несчастным. Хрупкая-то хрупкая, но сумела отбить сумку и вернуть ее владелице. Назвалась Лидиро. С тех пор так и запомнили. Много кому она помогла, этот загадочный артефакт, что сверкает так ярко. Как многие знают, Примерно в то же время появилась беда с опаучинами. Лидиру исцеляла людей от этой заразы, а после исчезала в тумане на крышах домов. Говорят, что высоко-высоко в облаках есть у нее пристанище, и иногда, когда помощь нужна особенно сильно, она спешит на помощь. Мы сидели и слушали, затаив дыхание. А госпожа Стефана тем временем оглядела нас и продолжила. «Лидиру, много лет с нами» стала частью нашего города. Да только случилась беда. Алой птицей прилетела она на помощь человеку, а тот отплатил ей чёрной неблагодарностью. Мы все затаили дыхание. Как говорят, собака брешет, ветер носит. И в газете раз за разом появлялись статьи, очерняющие Лидиро. Много их было, да всё неправда до домыслы. Вот только пару дней назад все будто с цепи сорвались — Видел кто-то, как Лидиро случайно потревожила логово паучье, и теперь они стаями нападают на местных жителей. А писака этот идею подхватил. Разозлилась толпа, пошла на Лидири. Да разве ж есть в том ее вина. Так вот, бьют алую Лидири камнями да угрозами, а та без движения. Как же невинных людей остановить? Я вздрогнула, будто наяву видя летящие камни, Оскаленное лицо тетушки, которое сейчас до боли напоминало то, во что превратилось лицо матери после трагедии. Жуткое, пробирающее до костей ощущение безысходности. От таких дум даже есть перехотелось. Но я все же взяла себя в руки и зачерпнула полную ложку супа, чтобы хоть как-то отвлечься. А рассказ тем временем продолжился. Тот день было страшно на улицу выйти. Да и потом эти нелюди улицы громили. Если бы не управление то и в дома бы начали вламываться. Говорят, что в том месте и умерла наша Лиди. Но я точно знаю, слухи это. Не могла всесильная Лиди взять да помереть, тем более видели ее после этого в доме какого-то человека. «А еще ходят слухи», — подхватила вихрастая женщина рядом с рассказчицей, «что Нека оживили Лиди, и теперь она другая, не та, что была раньше. Брешут, думаю». Да вот только ее больше никто и не видел. Канула, исчезла. Вернулась в облачные земли, обидевшись на злую толпу. «Ой, что будет?» — прошептал кто-то особо впечатлительный. Повисла мертвая тишина. Каждый думал о своем, даже самые отъявленные шутники молчали, не смея нарушить то хрупкое гнетущее настроение, что темным облаком нависло над нами. «А почему тогда темная богиня?» — решилась нарушить молчание. «О, это!» — улыбнулась госпожа Стефана, и лучики морщинок появились у глаз. «Так она же с неба пришла, и дар у неё искрами так и сверкает. Силы большой. А тёмная — потому что Нека воскресели. Так молва твердит. И об этом, конечно же, не напишут в газетах». Ого! Я была ошарашена. Никогда бы не подумала, что так о лидиро в народе говорят. Нет, догадывалась, конечно но чтобы так закрученно — не ожидала. И под впечатлением мы разбрелись кто куда, чтобы вновь собраться на кухне. Последний решающий рывок перед балом, и мы будем свободны до завтрашнего дня. Ещё долго были слышны разговоры о том, плохая всё же лидера или нет. Но большая часть сошлась во мнении, что об исчезнувших либо хорошо, либо ничего, кроме правды. А правда такова, что не могло злое существо столько лет добро творить. Да уж, знали бы они, как на самом деле было. От страха сильно защемило сердце. Как мои родные там. Надеюсь, что все хорошо. Должна была приходить Зельда. Папа под присмотром Нека. Если что, Орни поддержит. Если, конечно, она сама не потеряна. Малышка так и не отозвалась на мои призывы. Надеюсь, что дело в расстоянии, а не в том, что ее похитили или что-то такое. Ведь все мои вещи после похищения куда-то пропали, Не представляю даже, как и где мне их искать. Но грустные мысли пришлось быстро отодвинуть на второй план. Ведь намечалась проблема посерьезнее. Скоро начнутся бал и моя отработка. На мой взгляд, это была самая неразумная замена наказания. Выплаты штрафов в крупных размерах на простую уборку вечером. Ну, как простую? До сих пор в дрожь бросает от тех тварей, что по какой-то неизвестной мне причине разгуливают во дворце. Говорят, что до того, как у нас в стране установилась выборная комиссия из благородных лэров во главе с лидером, в мире правила магии И как лучшее проявление этой спонтанной науки — магические существа. Годы стерли правдивое упоминание о тех временах, однако наследие осталось. Странные артефакты, являющиеся осколком когда-то бессмертного могущества, крошева городов и деревень со своими загадками, волшебный портал на вокзале — И этот замок — то немногое, что я видела лично. Но это лишь капля в море по сравнению с той умершей цивилизацией. Тысячи ученых по всему миру бьются над загадками прошлого, и лишь единицы могут найти ответ на тот или иной вопрос. И я к ним не отношусь. А жаль, знала бы, ни за что не поддалась бы гипнозу коварных Фейри. В этот раз компанию, состоящую из меня, двух моих соседок, и трёх крепких парней отправили на верхние ярусы. В отличие от предыдущего места ночёвки, тут было не в пример светлее. Фонари и магические светляки висели практически везде, и что больше всего радовало, никаких миленьких фейри или паукоподобных. Бррр, в моей геройской деятельности этих мадары так хватает. Ха, геройской. Задумавшись, я не сразу сообразила, почему на меня так косо смотрят. Оказывается, я хищно улыбалась, глядя на швабры. Всё же постаралась стереть с лица неподобающее выражение и, наконец, приступить к уборке. А работы было Скажем так, эта часть дворца представляла собой грустное зрелище. Если на свету всё выглядело более-менее хорошо, то в углах творился какой-то хаос. Никогда не любила насекомых. А тут пол буквально был исчерчен следами крохотных существ, а стены покрыты тончайшим слоем паутины, что при прикосновении осыпалось в труху и осела на полу. Хорошо, что нам выдали перчатки и специальные платочки. Работы предстояло много, но мы были не одни. Стража, поначалу зевающая, быстро оживилась после того, как мы, подобно червям, начали ползать по полу. Зрелище, думается, было призабавное. Вот они и развеивали свою скуку. Зато стоило сказать, что мы на фоне общей неприязни к стражникам как-то сблизились. Даже Марта перестала злобно коситься на мои неуклюжие действия по размазыванию пыли. Помогала, за что я ей очень благодарна. Уборка проходила быстро и слаженно. Вдалеке можно было услышать резкие переливы скрипки и отголоски пения. Со временем даже привыкла к обстановке и перестала пугливо оборачиваться на каждый шорох в ожидании чудищ. «Боги мои, ну я и трусишка!» Наконец, когда очередное ведро с грязной водой поручили унести мне, с облегчением вздохнула Оставался последний штрих, и всё на сегодня закончится. Уже даже не пугало, что вообще-то крыльев во дворце несколько. Но не заставят же нас убирать их все. Правда? За такими размышлениями прошла несколько пролётов и осознала, почему ведра мы выносили по очереди. Почему ближайшая общая ванная так далеко, а открытый источник воды — Вообще только в двух местах — в подвале и около пруда в саду. непродумано. Ведро с пластиковыми ручками нехорошо покачивалось так и норовя выплеснуть воду в перемешку с грязью под ноги. Но пока я не задумывалась об этом механическом действии, всё было хорошо. И стоило мне шагнуть к подножию чёрной лестницы, как меня чуть не сшибли вместе с ношей. Вода опасно булькнула, заворчав на кривые ручки очередной служки. А я с яростью уставилась на серо-зеленые глаза моего научного руководителя. «Вы?» Казалось, это восклицание прозвучало одновременно. Причем, если с моей стороны это прозвучало растерянно и как-то по-механически, то вот Лэр Драккари просто удивился. Словно призрака увидел. А я чувствовала, что краснею. Так неловко мне еще никогда не было. Удивительные люди могут встречаться даже там, «Где ты этого совершенно не ждал?» Философски заметил мужчина и подмигнул. «Как вы себя чувствуете?» Н «Нормально. Не жалуюсь. Это прекрасно. У него опять было какое-то философское настроение. Так и должно порой быть. Так и должно». И ушел, скрываясь за очередным поворотом. Все-таки была в нем какая-то неясная мне сила, что дурманила мозг и заставляла смотреть вслед этому Леру. «Невозможный человек». Хотя, думаю, это не так. Невозможные зелёные глаза были у кота. А Лэр Дракари... Он просто другой. Пока меняла воду, вспоминала. Самая дурацкая привычка в моей жизни. Почему-то перед глазами пылал наш с Эшем глупый поцелуй. Дурацкая же идея думать о таком. В прошлый раз это ничем хорошим не закончилось. И вот я на месте. Только вот новая вода уже и не понадобилась. И хидная Марта не преминула напомнить, по чьей вине мы здесь все собрались. «Конечно, одни шастают туда-сюда, приключения им подавай, а другим отдуваться!» Девушка поморщилась и так неприятно посмотрела, что я уже начала опасаться, а не отравит ли она меня своим ядом. «Спим все же в одной комнате, мало ли!» По привычке мысленно позвала Орни, чтобы та проследила, и в очередной раз рот наполнился горечью. Не ответила. «Где же ты, моя малышка?» Уже после, когда укладывалась спать, я подумала, что было бы неплохо, чтобы следующий день побыстрее закончился. Да и папа, наверное, с ума сходит. А во сне я танцевала с котом под звуки вальса. Настоящим котом. Не эшем. А на следующий день возникли странные вопросы. Например, почему благородный Лэр так заинтересовался моим самочувствием? Да и вообще, почему он решил, что со мной могло что-то произойти? Хотя, возможно, накручиваю. Обычная вежливость. Да и кому я сдалась-то? За плечами не ни интересной истории. История. Усмехнулась про себя, и от таких мыслей сама же чуть вновь не провалилась в сон. Глупости всё это. Глупости. Окончательно впасть в сладкую дрёму мне не дал окрик Марты. «Вставай!» Боги мои, как будто мне пять лет. Если еще из-за тебя опоздаем...» Договорить угрозу ей было не суждено. Старшая соседка недовольно нахмурилась и попросила не придираться к бедной девочке. «Как приятно, когда на тебя не орут. Даже жить легче». И уже с более позитивным настроением я отправилась умываться и приводить себя в порядок. «День полной работы. Трепещи. Ведь иду я, сама ли Диро. Но моим планом... Не суждено было сбыться. Бритоголовые пришли в странном составе. Три человека с разными нашивками не вызывали доверия, а их самоуверенность и даже надменность пополам с презрением пугали. Как вдруг случилось то, чего я никак не ожидала. Один из стражников вытянул руку свертком вперед. Аномальные глаза посмотрели на меня, не отрываясь. «Берешь?» И протянули руку почему-то самый старший из нас — Сверток сверкнул так ярко, что пришлось зажмуриться, а потом я почувствовала толчок. Марта оттолкнула меня и поспешила забрать то, что испускало такое приятное сияние. Всё произошло в одно мгновение. Вот девушка стоит около меня, а вот её руку сжимает что-то живое, а глаза наливаются золотом. О, нет! Я никогда не видела этого вживую, но интуиция буквально вопила. Оно! Оно! поэтому максимально быстро подошла к другой своей соседке и закрыла ее своим телом, попутно создавая небольшой барьер. Раздался взрыв. Но щит выдержал. «Имя как?» Я с паникой понимала, что Орни все еще молчит. Но надо помочь, хоть как-то. От испуга я позабыла все, что только можно. Даже имя соседки. «Тина?» Женщина запуталась в собственных юбках, но держалась молодцом. Я ожидала еще одного силового удара, но его не было а Марта исчезла, как и охранники. «Боги, боги, боги мои! Что делать? Она же сейчас всё тут разнесёт!» Оглянулась по сторонам. На нижних ярусах было на редкость многолюдно. Все косились в нашу сторону и перешёптывались. «Где наши хвалённые охранники?» Люди тоже вскоре заметили их пропажу, и начался гвалт. А когда одна из чёрных лестниц пошла трещинами и стала рушиться, вплелась паника. «Ломать так ломать? Так?» «Что? Что это было?» Тина тоже перепугалась, но паниковать не спешила. И её спокойствие чуть-чуть передалось и мне. «Мадары!» Тина ахнула и начала оседать, но я её перехватила на полпути. Тяжёлая, какая же она тяжёлая! Мне хватило усилий только на то, чтобы передвинуть свою ношу чуть в сторону, но не больше. Надо найти преступницу до того, как она ещё что-нибудь разрушит». Вот ненавижу, когда в жизни встречаются такие очевидные злодеи. Где же Орни, когда она так нужна? Соберись, Нора, — уговаривала я себя. Надо действовать. Тину удалось отдать в руки более опытных людей. Паника уже немного поутихла, и теперь за всеми смотрел наш главный. Но мне надо проскочить во что бы то ни стало. Где-то сверху послышался хлопок. Воздух, казалось, сотрясали отрывистые выстрелы. Да, больше всего было похоже. А я чувствовала, как звенит осколок моей искры, и попыталась улизнуть. «Куда?» — меня схватили за локоть и развернули к себе. «Отставить панику!» Сухой голос этого немолодого уже мужчины напоминал звуки горна. Прямо в ухо. Пришлось притихнуть и кивнуть, дабы меня отпустили. Но тут произошла серия ритмичных ударов, а потом воздух будто подернулся розовым дымом. Сердце защемило. Меня учили никогда не сдаваться, всегда жить по законам чести и не отступать на полпути. Но как же так? Одна часть твердила, что надо любой ценой остановить опоученную Марту, другая — что без Орни я ни на что не способна. И вторая, кажется, побеждала. Я вернулась к людям. Старик успокаивал всех и вел их в направлении выхода. Кто-то тихо плакал, кто-то голдел, но сухой громкий голос в миг приводил в чувство даже самых истеричных барышень. Орни не ответит. Одновременно с этими мыслями начала рушиться часть замка, и я услышала отчаянный вой кота. «Вперед! Пошли! Бегом!» — подгонял нас старик. От неожиданно громкого мя я вздрогнула, и носками туфель зацепилась за выступ лестницы. Это и стало фатальным недоразумением. Стена начала рушиться вместе с потолочным сводом. В панике пыталась разглядеть хоть что-то. Грохало сзади, орали впереди, отчаянно кричал кот. Я рискнула. Подняв повыше юбку, рванула в сторону звуков. В проеме между лестницами, окруженной оскаленными кусками ступеней, отчаянно мяукал кот. По ярким зеленым глазам я узнала Роктаэша в кошачьем обличье. Но стоило попытаться подобраться к нему поближе, чтобы помочь, я услышала яростное «Уходи, дура! Живее будешь!» «Эш, ты что здесь делаешь?» Я была так потрясена, что на миг замерла. И это промедление дорого мне стоило. Его загоняли. Как бешеного пса, как кота, ставшего бакенокой и сожравшего своего первого хозяина. Как по-дурацки словом. Он сменил логово три раза воспользовался услугами своей знакомой должницы, чтобы записать репортаж о том материале, что он накопал недавно. И вот опять. А теперь он вынужден прятаться в борделе. Читатели ждут от него, если не фотобомбу, то какую-нибудь сенсацию. Но и Танзум не был бы самим собой, если бы не подстраховался. Если управление его все-таки поймает, то он опубликует то, что нарыл. Да, читатели это увидят и прекрасно все поймут а за сенсацию ему заплатят деньги, большие деньги, достаточные, чтобы продать свою совесть и уехать куда-нибудь на соседние острова и жить припеваючи, пока управленческие шавки грызутся за свое место в секте. Культ древнего — штука странная. Как недоровитый, Итан не особо заморачивался этим вопросом, но вот с этим делом становится все интереснее и интереснее жить. И все более небезопасно. Добрый день, мои хорошие. С вами снова я, и танзум И снимаю из еще одного секретного места. Управление не оставило мне выбора, поэтому я буду постепенно рассказывать вам подробности истории с Лидиро. Да-да, вы не ослышались. Как оказалось, я несколько погорячился в своих выводах, но то, что вы узнаете, наверняка поразит вас. Но начнем издалека. Нам всегда твердят, что родители — самое ценное, что у нас есть. Конечно, наши мама с папой, у кого-то бабушки и дедушки, оставляют в нашей жизни большой след. Они помогают нам расти, становиться самодостаточными личностями, помогают развивать дар. Но что, если есть такие родители, которые могут неправильно все воспринять? Что, если дар ребенку достался не тот, который бы так хотелось? У культа древних было на этот счет особое решение — «О, вы, наверное, спросите, какое?» «А вам отвечу. Можно изъять один дар и заменить его другим. Можно по крупицам исчерпать тот ресурс, что дан был с рождения и раскрылся только в семилетнем возрасте. А дальше... дело техники». Но опытные возразят, это невозможно, ведь люди с выгоревшим даром долго не живут. И будете абсолютно правы. Дети, чьи родители решились на такую процедуру, долго не выдерживают — зато служат хорошими катализаторами для артефактов и прочих штучек на запрещенной энергии. Много лет назад, еще до прихода к власти нашего лидера, королевские дознаватели уничтожили последних приверженцев этого. Но культ древнего, как оказалось, существует по сей день и продолжает свои чудовищные эксперименты. Мои неопровержимые источники вопят во все горло, мадары — их рук дело. А при здесь лидиро? Узнайте в следующем выпуске, который будет через два дня. Если я не выйду на связь, мои хорошие, то знайте, что я в лапах управления, и только вы способны мне помочь. Ставьте знаки одобрения и подключайтесь ко мне на канал. С вами был Итан Зум. Всем пока. Жопа почуяла подвох, сразу же стоило услышать шум. Конечно, не стоило записывать все на пластину, но это его единственная связь с миром, пока он, скажем так, «Занимается пробежкой». Итан недовольно провел пальцем по усам и замер, прислушиваясь. А затем, одним движением, сгреб все свои пожитки в видавшую виды сумку и сиганул из окна. Благо, здесь недалеко. Благо, у него все еще есть шанс выбраться из этой... «Откройте! Это второе управление! Всем оставаться на местах!» Что было дальше, Итан не услышал. Он уже бежал в сторону укрытия, единственного места, куда точно никто не сунется. «Чтоб тебя неуловимая Нора Бриар, из-за которой все это и началось!»